Глава восемнадцатая. Он никак не мог сосредоточиться на работе. Полчаса, как вернулся с совещание у полковника, где получил такой разнос, что впору рапорт писать на увольнение. А он, что странно, не расстроен. Он даже весел и глупо улыбался, стоя у окна с чашкой невкусного растворимого кофе. Смотрит на улицу, где непогода метет, жухлые мокрые листья вдоль тротуара, и улыбается. Ему теперь все ни почем? Теперь, когда он с Лизой. Теперь, когда он вместе с ней засыпает, просыпается, ему на все остальное наплевать? Может, не совсем так, но очень близко. Давно, очень давно он не был так безмятежно счастлив. Когда и неприятности кажутся мелкими и слякотная осень не раздражает, и даже дешевый растворимый кофе, отдающий кислинкой, кажется вполне прилично Он влюбился? Кажется, да. И крепко влюбился. Лиза, она такая славная, такая добрая, умная, красивая. И пускай гневается начальство, призывая его включить мозги и не заводить романов с фигурантами дела. Мол, его неосмотрительное поведение может повлечь неприятности не только для него, но и для всего отдела. Он в корне с начальством не согласен. Во-первых, он много думал, прежде чем повести себя неосмотрительно, взвешивал, размышлял, спорил с собой, не соглашался и пришел к выводу, в конце концов, что его личная жизнь никого не касается, никого, кроме него и Лизы. А во-вторых, Лиза никакой не фигурант, она всего лишь свидетель, случайный свидетель. И в-третьих, Если его руководство сочтет необходимым, он напишет этот чертов рапорт. Да, да, напишет. И пусть он ничему, кроме сыскного дела, не обучен, пусть. Возьмет, к примеру, и с Лизой на пару бизнес какой-нибудь замутит. Если уж у погибшего Макса с его Маринкой что-то выходило, то почему не выйдет у него с Лизой? Все получится, тихо проговорил Егор, отходя от окна с пустой чашкой. У нас все получится. «Да, тревожно, да, непривычно, но не смертельно же. Они вдвоем все преодолеют. Для стартового капитала он может даже свою квартирку на окраине продать, если припрет». «Товарищ капитан, к вам тут адвокат какой-то рвется». Позвонили Егору с дежурной части. «Какой адвокат?» «Горский какой-то, товарищ капитан. Впустить?» Егор наморшил лоб. В производстве не было ни единого дела, по которому его мог домогаться какой-либо адвокат. Все фигуранты, побывавшие под его подозрением, благополучно перекочевали в разряд свидетелей и были выпущены на свободу. Он, конечно, с радостью закрыл бы теперь Логинова и помучил бы его на допросах. Что-то было известно этому миллионеру, точно что-то было известно. Лиза назвала его не иначе, как «сволочь» и утверждала, что именно он организовал убийство своей жены. Доказать не могла и мотива не находила, но с чего-то была твердо уверена. Может, это его адвокат, Логинова, явился попортить кровь капитану Вихрову, решила повестить, что затевается громкий процесс, организованный Логиновым, после их с Лизой несанкционированного визита в его огромный богатый дом. Он же обещал им неприятности. Вот они и явились в лице адвоката Горского. Запросто. «Пусть войдет», — проговорил Егор и положил трубку внутреннего телефона. Странно, спокойно, без раздражения. Ничего, кроме любопытства, не испытывал. Поджидая адвоката, ничего. Просто пытался вспомнить, где он слышал эту фамилию. Будто и знакомая фамилия, но точно слышал ее давно. Не на слуху она была в последние годы, точно. Но ведь слышал, точно слышал. Позвольте, молодой человек. В кабинет сунулся очень пожилой мужчина. Добротный костюм на нем болтался, как если бы дядька одолжил его с чужого плеча или похудел на пару размеров, с тросточкой, в дорогих очках с затемненными стеклами. Очень выгодно в данной ситуации, рассеянно отметил Егор. «Глаз не видно», а он любил наблюдать за их выражением. Это ему помогало в составлении психологического портрета собеседника. «Проходите, прошу вас». Егор указал мужчине на стул перед его столом. Не на тот, на который обычно усаживал допрашиваемых, а на другой. На тот, что стоял, упираясь спинкой в подоконник. Этот стул был для посетителей другого ранга. И если этот адвокат был адвокатом по уголовным делам, он должен был понять разницу. Ему негласно выказывалось уважение, да. «Слушаю вас», — нарушил его затянувшуюся паузу. «Вы хотели меня видеть?» «Если вы ведете дело об убийстве Анны Логиновой, то да. Я именно вас хотел видеть». Так он и знал, Логинов. Этот лже решил отыграться за свой испуг в минувшую субботу и прислал адвокат. — И это дело я веду тоже, — осторожно заметил Егор, — а также еще много разных дел. Я не расслышал вашего имени-отчества. — Всеволод Арнольдович. Мужчина сунул руку в карман добротного великоватого ему по размеру пиджака, вытащил визитку, небрежно швырнул ее перед Егором на стол. Горский Всеволод Арнольдович, прочел Егор, кратко ниже. Адвокат, без указания спецификации и номер телефона, стационарный, что странно. Мы с вами знакомы? Наморщил Егор лоб. Вряд ли, усмехнулся Горский, у меня профессиональная память на лица и фамилии. Мне не знакомо ни то, ни другое. А мне вот ваша фамилия кажется знакомой, только не могу вспомнить. Досадливо поморщился Егор. «Итак, вы представляете интересы господина Логинова, как я понял?» Адвокат промолчал. Он сцепил ладони на ручки трости и уложил на них подбородок, будто ему тяжело было держать голову. «Но это скорее уловка такая», — решил Егор. Пытается вывести его из равновесия, пытается заставить его нервничать. На вопрос о Логинове он так и не ответил. но тут и без ответа ясно, раз он с порог задал вопрос о том, кто ведет дело об убийстве Анны Логиновой. «Господин Логинов решил устроить мне неприятности?» не выдержав, спросил Егор. Дядька будто уснул, уложив свой подбородок на ручку трости. «После моего визита к нему в минувшую субботу он сразу присылает ко мне своего адвоката и...» «Вы были у Антона в субботу? Дома?» Удивленно отозвался Горский, не меняя позы. «И как он? Как себя чувствует, похоронив Аню?» Егор опешил. Адвокат задал странные вопросы, неправильные вопросы. Он не должен был так спрашивать, если представляет интересы Логинова. «Послушайте, мне нужна ясность». Егор уперся ладонями в край стола, откидываясь на спинку стула. «Вы, собственно, чьи интересы представляете, Всеволод Арнольдович?» «Интересы?» Адвокат осторожно выпрямился, будто боялся повредить позвоночник неосторожным резким движением. Пристроил трость между коленей, стащил с переносицы очки в дорогой оправе, глянул на Егора под слеповатым, странно грустным взглядом, который его озадачил. С кивком проговорил. Интересы я, молодой человек, представляю скорее свои, как человек чести, а также ваших знакомых, которые посетили меня в минувшие выходные дни и снабдили информацией, не могущей меня не озадачить. То есть вы не работаете на Логинова? Нет, я не работаю на Логинова, и ни на кого не работаю уже какое-то время. Я давно не практикую. Я все это время, молодой человек, медленно умираю, пытаясь победить страшный недуг. Горский замолчал, глядя перед собой. Выражение его глаз не поменялось, он по-прежнему смотрел очень печально. В другое время Егор разозлился бы на старика, отнимающего у него драгоценное время, и попросил бы покинуть его кабинет. В другое бы время, но не теперь, когда в его жизни все коренным образом поменялось. А что поменялось? А то, что он перестал быть одиноким, перестал быть нужным только своей работе, у него теперь есть Лиза, и это все меняет. «Очень хотелось бы угостить вас кофе, — Всеволод Арнольдович пробормотал Егор со вздохом, — но хорошего кофе, увы, у меня нет. — Да бросьте вы! — слабо улыбнулся старик. — Мне его и нельзя, ни хороший, ни скверный, а чай я уже пил. «Давайте, капитан, перейдем к делу». Егор кивнул. Его любопытство было разбужено словами старого адвоката о его, Егоре, знакомых, которые посетили старика в минувшие выходные и снабдили какой-то информацией. «Кто такие? Степан с Мариной?» «Что за информацию они в клюве принесли все Владу Арнольдовичу?» «И почему ему...» Если предположить, что Степан решил на всякий случай обзавестись адвокатом, то получается. Да ничего не получается. Горский сказал, что давно не практикует. Тогда что происходит? У меня побывали ваши друзья, товарищ капитан. слабо улыбнулся Горский. Приятные молодые люди. Степан и Марина. Очаровательная девушка. О, как! Успели его обойти в доверии к старику втереться. Ну-ну! «Они сообщили нечто, что заставило меня призадуматься», — пробормотал славым голосом Всеволод Арнольдович. «И что же это за информация?» Егор скрипнул зубами. «Господин Нестеров?» «Степан?» «Так точно, капитан», — кивнул Горский, продолжая с печалью смотреть в дальний угол кабинета. «Господин Нестеров считает, что убийство Анны не может быть связано с ее образом жизни». То есть ее сомнительные новые знакомые тут ни при чем. И еще рассказал мне о странной череде смертей. Будто бы люди погибали с интервалом в несколько дней. Люди, на первый взгляд, никак не связанные между собой. Их будто бы объединяло лишь одно. Все они были пассажирами одного рейса. Сервис рейдшеринга. Так сейчас красиво называют поезд попутчиков и водителей. Это правда? Что именно? Осторожно поинтересовался Егор, внутренне чертыхнувшись. Кажется, Нестеров не оставил попытки найти убийц его брата. И в своих поисках зашел гораздо дальше его. В поле зрения Егора Вихрова, к примеру, не было никакого адвоката Горского. Хотя фамилия и кажется ему знакомой Правда? Правда, что эти люди ехали вместе? Да, четверо погибших, включая водителя такси. Аня тоже ехала этим рейсом, насколько я понял. Да, по имеющимся у нас сведениям она села в пригороде. Проверив, я узнал, что она посещала свою дочь, проживающую с отцом на улице Загородная. Она не навещала ее, Антон не позволил. С грустью произнес Горский. Она рассказывала мне об этом. И долго плакала, и тогда в машине. Об этом мне уже господин Нестеров рассказал. Анна была у вас? Когда? Как оказалось за день до своей гибели, молодой человек. И, боюсь, я оказался косвенно причастным к ее смерти. Трясущейся ладонью Горский прикрыл глаза, помолчал минуту. Я снабдил ее информацией, которой она неосмотрительно поделилась со своим бывшим мужем. Не надо было этого делать, я не имел права, надо было сразу идти к вам, надо было сразу. Его плечи под великоватым по размеру пиджаком судорожно вздрогнули. Адвокат всхлипнул Свободной рукой нашел в кармане пиджака носовой платок, шелковый, наверняка дорогой, в тон костюму. Осторожно протер лицо, сдавленно пробормотал извинения. «Воды — Воды? — спросил Егор, приподнимаясь. — Оставьте, не надо. Пробормотал слабым голосом Горский и добавил. — Я очень виноват перед Аннушкой. Я не имел права упускать ее жизнь из виду. Все болезнь проклятая, все она. Лишила меня силы, воли, желания что-то делать, заботиться о своих клиентах. «Анна была вашим клиентом?» — опешил Егор. «Не она, ее покойные родители. Я был душеприказчиком ее отца. Славный был человек, порядочный и великодушный. Это и сыграло с ним злую шутку», — с горечью проговорил Всеволод Арнольдович. Снова полез в карман, достал флакончик с таблетками, вытряс пару на ладонь и тут же швырнул их под язык. От воды снова отказался. «Я по порядку». Проговорил он, отдышавшись, незадолго до их смерти в команде Аниного отца появился некий молодой человек, энергичный, импозантный, услужливый, и он за короткое время добился такого доверия со стороны покойного отца Ани, что тот стал посвящать его во многие дела, куда посторонним был ход заказан. и через пару месяцев эта странная, нелепая смерть. «Они с супругой покончили жизнь самоубийством, насколько мне известно?» — спросил Егор. «Ах, бросьте!» — возмутился Горский. «Эта версия была весьма выгодна для следствия, поскольку не было ни единой улики, которая заставила бы думать иначе. Дело спустили на тормозах. Сколько я не бился!» И тут Егор вспомнил, вот откуда ему известна эта фамилия. Был процесс, затеянный адвокатом, был. Он пытался обвинить следственные органы в бездействии и халатности. Кого-то даже уволили в результате, кто-то отделался выговором. Но это точно был он, Горский. О нем писали многие издания, называя правдорубом и выдумщиком. Он вспомнил. Что было дальше, Всеволод Арнольдович? А дальше этот энергичный молодой человек появился в окружении Ани, начал за ней ухаживать и через какое-то время женился на ней. Так речь идет об Антоне Логинове? Именно, капитан, о нем. Да, странно. Что именно кажется вам странным, юноша? Отозвался с неожиданной энергичностью Горский. То, что Логинов появился незадолго до смерти ее родителей в их окружении. потом сразу очутился в ее доме, в ее постели, а спустя какое-то время не сделал ничего, чтобы ее спасти от катастрофы. «Более того», — воскликнул Горский, «этот, с позволения сказать, человек, всячески способствовал ее грехопадению. Он уничтожил ее, капитан, потому что с первого дня своего появления вблизи этой семьи его интересовало только одно». «Что?» Деньги. И ничего, кроме денег. Поэтому я солидарен с мнением ваших знакомых и тоже считаю, что смерть Анны — это не несчастный случай, не неблаговидные знакомства. Ее убил Антон Логинов, как когда-то он убил ее родителей. — О, Господи! — Егор почувствовал, что бледнеет. — Доказательства! У вас есть доказательства, Всеволод Арнольдович? «Ведь, насколько я помню, в деле о самоубийстве родителей Анны не было ничего, ни единой, даже косвенной улики. Это у следствия не было, юноша, а у меня были. Он пожевал губами и нехотя закончил. Какое-то время были». «То есть, Всеволод как понять ваши слова? Я ведь сразу не согласился с версией следствия и нанял людей». И провел тщательнейшее расследование этого, с позволения сказать, суицида. И его голова несколько раз медленно качнулась вверх-вниз. И мои люди нашли свидетеля, единственного свидетеля, который видел, как за несколько часов до своей смерти отец и мать Анны появились в гостях у этого мерзавца. Мой свидетель видел их машину на подземной парковке. Потом видел. как этот мерзавец выводил под руки супругов и усаживал их на задние сиденье, их же автомобиля. Потом сел за руль и увез их куда-то. Почему он вел их под руки? Моему свидетелю показалось, что супруги были пьяны. Их голоса звучали невнятно, язык заплетался, и со стороны казалось, что они перебрали в гостях. Но экспертиза не выявила, в их крови ни грамма спиртного, только смертельную дозу снотворного. Думаю, что этот мерзавец накачал их снотворным, вывез их на машине за город, пересадил на передние сиденья и оставил умирать. Это серьезное обвинение, Всеволод Арнольдович. Егор сцепил пальцы в замок на затылке, глянул с упреком на старика. «Почему вы все время молчали? Почему не рассказали ничего Анне?» Анечка не желала ничего слышать. Антон был мужчиной ее мечты. Потом у них появился ребенок, дочь, и я оставил свои попытки вразумить ее. Потом на меня накинулась страшная болезнь, и не сочтите это эгоизмом, стало ни до чего. А свидетель? Почему вы не представили следствию свидетеля? Потому что он, вернее она, бесследно исчезла. Как это? «Не знаю, капитан. Его плечи вяло поднялись и опустились. То ли Антон узнал о ней и зачистился, то ли девушка просто испугалась и сбежала. Шумиха в прессе была, сами помните какая. В общем, доказать мне ничего не удалось. Смерть родителей Анны сочли самоубийством. Антон на ней женился, сделал ей ребенка, а после рождения дочери позволил Анне превратиться в нечто». «Почему? Почему, как вы думаете?» Анна перестала представлять для него интерес, коммерческий интерес. К тому же пьяная, она была податливая и ставила свои подписи, где он ей указывал. Как результат, Антону удалось у нее украсть много. «Если не все!» – воскликнул Егор и тут же развел руками. «Это еще раз доказывает Всеволод Арнольдович, что мотивы убивать Аню у него не было. Он уже смог». «У него был мотив желать ей смерти, капитан». Жестким, забыто властным голосом перебил его Горский. «И именно об этом я и рассказал Анне, чем спровоцировал ее гибель. Я не понимаю, Всеволод Арнольдович, если Логинов отжал, простите, у нее все, то какой смысл в ее смерти? Он украл много, наверняка много, капитан, но далеко не все». «Дело в том, что по условиям завещания, которое оставили мне ее родители, Аня являлась полновластной хозяйкой всего движимого и недвижимого. А теперь слушайте внимательно». Адвокат понял вверх указательный палец. «Без права передачи третьим лицам, без права наследования посторонними лицами наследником мог стать только ребенок Ани и никто другой». Если на момент неожиданной кончины Ани и ребенка у нее бы не было, все имущество в равных долях распределилось бы между тремя благотворительными фондами нашего города. Перечень имеется в завещании. Теперь вы понимаете, юноша, что у господина Логинова был мотив, был мотив желать ей смерти. Другими словами, после смерти Ани все имущество переходит к ее дочери. именно По этой причине он так страстно бился за опеку над ней в суде? Именно. Это чудовище, думаю, не способно никого любить, даже собственного ребенка. При последней встрече Аня утверждала, что девочка все свое время проводит с воспитателями. Отца видит крайне редко. «Аня была у вас накануне своей смерти?» «Да». Кивнул адвокат и снова полез за платком. Его лицо поблескивало от пота. Ему было очень тяжело сидеть, еще тяжелее признавать свои ошибки. И я неосмотрительно поделился с ней условиями завещания, о которых мне было велено молчать до поры. Она узнала, что Антон по-прежнему не владеет всем имуществом, и оно по-прежнему принадлежит ей? «Да, узнала». Но как он мог управлять фирмой, активами, как? На основании доверенности, подписанной Анной, не совсем в адекватном состоянии. Горский скомкал платок в кулаке, погрозил тростью в сторону двери. «Я не совсем немощный старик, капитан. После ухода ваших знакомых я позвонил кое-кому и попросил узнать для меня кое-что. И то, что я узнал, заставило меня поверить господину Нестерову. Анна была убита не собутыльниками. Что вы узнали? Срок действия доверенности, подписанной пьяной Аней, истекает через месяц, капитан. Если бы она продолжила пить, Логинов без особого труда получил бы новую доверенность с ее подписью. Но она внезапно завязала и явилась к нему трезвой, высокомерной и пригрозила ему оставить его нищим, опозорить на весь белый свет. Ситуация явно вышла из-под контроля. Откуда вы это знаете? Егор дотянулся до графина и выпил прямо из горлышка. Вы снова позвонили кому-то? Скажем, я воспользовался прежними связями и позвонил человеку, который разговорил одну из прислуг Логинова. Разговорил? И именно. Он при случае может быть убедительным. Глаза старого адвоката озорно блеснули. Горский похлопал себя по внутреннему карману пиджака, снова нащупал пузырек с таблетками и проглотил еще пару. «Если вы примете в расчет мои показания, я готов поделиться с вами информацией. Пора. Пора пришла призвать к ответу мерзавца». Потом была долгая и процедура протоколирования показаний Всеволода Арнольдовича. Он дважды заставлял переписывать протокол, дважды, чтобы в суде, случись ему помереть раньше времени, никто не усомнился в его словах, чтобы его кончина не помогла уйти от ответа Логинову. «Да, Всеволод Арнольдович, все это, конечно, замечательно». «И сведения, что вы сообщили, очень ценные», – проговорил Егор, вызвавшись проводить Горского на улицу. «Но это лишь мотив. Мотив, не доказывающий его причастности». «Так ищите доказательства, юноша!» – Горский протянул ему руку на прощание. «Тем более в свете убийств, которые многим хочется объединить в одно дело производства». Егор крепко пожал слабую руку адвоката. «Намекаете на серию?» Всеволод Арнольдович скептически скривился. Поверьте мне, капитан, никакой серии здесь нет. Смерть Анни тому доказательство. Думаю, что после первых двух смертей Логинов просто воспользовался ситуацией. Этот мерзавец О очень изобретателен. А чьи руки погиб водитель такси, не могу сказать, но гибель Анни дело рук Логинова. А смерть Вадима Тарасова и Петра Нестерова «Считаете, тоже никак не связаны между собой?» «Не могу узнать но...» Всеволод Арнольдович прищурился яркому солнцу, неожиданно вынырнувшему из-за плотной тучи. «Степан сказал мне, что нашел в вещах покойного брата визитку Тарасова. Это намек на то, что они могли контактировать после памятного рейса. Как-то пересечься могли». Я не могу с точностью утверждать, капитан, но это точно другие игроки во всей этой скверной истории, поверьте мне.